Просто любопытно было посмотреть, что произошло с городом. По словам Грея, артиллерия размолотила его. «Я все хотел спросить у вас, сэр», — произнес Эллис. «Знаете, о том ночном гадании. Вы, послушайте, вы вовсе не обязаны называть меня сэром. но а гадание, что вы о нем думаете?» «Думаю, что вы подтасовали карты». Стивен улыбнулся. «Конечно, подтасовал. Даже Уира тот это понял».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 неуверенно произнес Эллис. Поезд, погромыхивая, приближался к Амьену, и Стивен чувствовал, как в душе его разгораются приятные предвкушения. Эллис был не тем человеком, какого он выбрал бы себе в спутнике, однако Стивен решил обходиться с ним по-доброму. Уэр лежал в госпитале под Арасом. Он надеялся, что сможет съездить домой,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 Научился забывать о войне. Каким он был семь лет назад? В каком жил мире? Какое существование, яркое, но наполовину бессознательное, ввел? В то время оно казалось ему нормальным. Мощные, ничем не стесненные порывы души, что ни день, обновлялись чувственными наслаждениями, выстраиваясь, как он думал, в нечто не просто понятное, но и значительное когда ему мнилось, что еще чуть-чуть, и -чуть он откроет, даже докажет что-то важное. Хотя в чем состояло это что-то, теперь Стивен сказать уже не мог. «Что вы собираетесь делать в Амьене?» — спросил он у Эллиса. «Не знаю. Это мой первый отпуск. Я не знаю, продолжается ли там нормальная жизнь. Пожалуй, я с удовольствием сходил бы в театр. А что вы мне посоветуете?» Стивен пожал плечами.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 На одном из углов стоял каменный дом с деревянными балками сквозь открытое окно, которого Изабель когда-то услышала музыку, так взволновавшую ее, но не друга ее мужа Берара. Справа тянулся узкий проход к ресторанчику. Стивен часто бывал в нем во время обеденного перерыва. Быть может, и любимый его столик у окна еще цел. Возможно, за стойкой бара стоит все тот же парижанин. «Эллис, вы не будете против заглянуть вон туда?» просто я помню это кафе при условии что в нем есть шампанское это габер мне его рекомендовали я не помню как оно называется владельцу когда то принадлежало кафе в париже на площади аддеон они постояли у витрины кафе стивен вглядывался сквозь стекло внутрь деревянные кабинки исчезли вдоль одной стены тянулась буфетная стойка у другой располагались дешевые на вид столики и стулья он толкнул дверь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 Он купил в баре бутылку виски «Олд Оркни» и сейчас, опрокинув в себя стопочку, запил ее шампанским. А когда открыл глаза, душу его уже согревали теплые чувства к соседям по столику. И он облегченно вздохнул. Шотландец попросил, скажите ей, что в очередной отпуск он свозит ее на выходные в Париж, ему охота побывать в мулен Муленруже. «Муленруж» — эхом подхватила женщина и, снова рассмеявшись, прибавила по-английски «очень хорошо»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 Что-то было в ней от ее сестры, от Изабель. «Вы знаете, кто я?» — спросил Стивен. Женщина взглянула ему в глаза. На лице ее появилось выражение покорной усталости. «Да, думаю, что знаю». «Ничего, что я остановил вас?» Она не ответила. Подошел бармен с фуражкой Стивена в руке. Стивен поблагодарил его, заплатил. А когда они снова остались одни, спросил, «Мы не могли бы где-нибудь поговорить. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Хорошо, идите за мной». Стивен пошел. Никаких вопросов у него не было, узнавать он ничего не хотел, но в миг, когда он увидел ее лицо и понял, кто она, ему пришлось сделать выбор. «Упустить ее?» или узнать правду. Времени на размышления не оставалось, и он инстинктивно выбрал последнее, со всеми полагающимися последствиями. Жанна вышла на площадь перед отелем «Давиль», опустилась на скамью. Стивен нерешительно замер перед ней. «Не разговаривать же нам здесь. Может быть, зайдем куда-нибудь?» Жанна покачала головой. «Я не хочу, чтобы меня увидели с вами в баре».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 И простота этого желания поразила его. Он хотел узнать, любит ли его еще Изабель. Глядя в глаза ее старшей сестры, он видел в ней присутствие Изабель, достаточное для того, чтобы в нем снова вспыхнуло ощущение ее близости. А вместе с этим ощущением к Стивену возвратилось и стремление узнать больше.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 Ему не хотелось сообщать ей слишком много подробностей своей военной жизни. Он полагал, что Жанна достаточно хорошо знакома с ними по опыту родных и друзей. Как не хотелось и создать у нее впечатление, что он ищет ее сочувствия ведь все пережитое им выпало на долю миллионов людей. — А вы? — спросил он. — Вы теперь живете в Амьене? Жанна кивнула. Она немного сдвинула назад шарф, покрывавший ее округлую голову,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 Жанна кивнула. «Все ли у нее хорошо, месье?» «Да, у нее все хорошо. Вам следует понимать, что вы причинили много боли, ее мужу и в особенности его детям. Разразился скандал. Конечно, Изабель несет за него свою долю ответственности. Более того, жизнь ее загублена. Люди винят во всем случившемся ее. Что же до вас...»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 Жанна вглядывалась в лицо Стивена, а потом ответила. «Я приехала ухаживать за Изабель. Она здесь. Сейчас. И что означает ухаживать? Она больна? Я не хочу рассказывать вам слишком много. И обманывать вас тоже не хочу». «Это желание несколько запоздало», — сказал Стивен. И услышал эхо, порожденное его голосом на тихой площади. он сглотнул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 скупо отмеряя правду, которую могла открыть. Изабель возвратилась в руан в дом наших родителей. Это было моим предложением. Поначалу они не желали принять ее, однако я настояла на этом. Спустя несколько месяцев отец договорился с Азером о том, что Изабель вернется к нему. «Нет, слушайте, позвольте мне закончить». У нее не было выбора. Отец выгнал бы ее из дома.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 Ну, миновало время, случилось многое. Изабель оставалась здесь. В дом на бульваре Дюканш попал снаряд. Часть его была разрушена. Никто не пострадал, но Изабель пришлось перебраться в квартиру на Рюде-Камартен. Лизетта вышла замуж. григуар закончил школу. На следующий год он собирается вступить в армию. В прошлом ноябре город обстреляла тяжелая артиллерия. Один из снарядов ударил в дом на Рюде-Камартен.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 Ни в одной из мгновений, проведенных им в жидкой окопной грязи, не испытывал он желание, чтобы Изабель стала более реальной, чем размытое воспоминание, изредка посещавшие его. Не стремился увидеть ее волосы, кожу, тело. Но что-то из сказанного Жанной уничтожило это безразличие. Возможно, в нем говорила тревога за благополучие Изабель, и эта тревога пересилила все, и его собственные воспоминания,